Изображу в картине верный, Уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный, Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, Торгует Лондон щепетильный, И по балтическим волнам Залез и сала возит нам все что в париже вкус голодный полезный промысел избрав изобретает для забав для роскоши для неги модный все украшало кабинет философа 18 лет янтарь на трубках цареграда фарфоры бронза на столе и чувств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 Лабзать уста младых армит, Или розы пламенных лонит, Или перси, полные томленьем. Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заметных иногда мечтах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 Но полно прославлять надменных Болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, Ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих, Обманчивы, как ножки их.